Глава 44. Мисс Сильвер была совершенно готова, когда примерно в половине 10 за ней заехал Крейг. Она надела свою лучшую шляпу из черного фетра, украшенную букетиком анютиных глазок. За те годы, что Фрэнк Эбот был знаком с Моди Силвер, он уяснил, что у нее всего две шляпы, именуемые лучшие и обычные. Время от времени они обретали свою былую молодость как птица Феникс, когда их украшали новыми черными или малиновыми лентами и свежими букетиками цветов. Разумеется, эти шляпы не меняли формы, цвета и материала, фетр или соломка, в зависимости от сезона. Лучшую шляпу украшала черная с малиновым краем лента, а стебли анютиных глазок были собраны тоненькой гагатовой пряжкой. Пара серых замшевых перчаток рождественский подарок от ее школьной подруги Сесилии Войс. Лежала наготове. готове. Мисс Силвер считала их слишком светлыми, чтобы носить каждый день, но для церемонии бракосочетания они как раз прекрасно подходили. По ее спокойному и торжественному виду никто бы не догадался, что она не спала всю ночь. При обыске в кабинете Генри Каннингама были обнаружены рубины леди Малберри после чего владельца кабинета арестовали. На Люси Каннингом больно было смотреть, как она горевала. Когда же она забыла с тяжким, неспокойным сном, мисс Силвер просто не решилась оставить ее одну. Утром она призвала Николаса. Он оказался очень заботливым и был у тети до тех пор, пока его не сменила миссис Мэридью. Мэриан Мэридю, к счастью, всю ночь крепко проспала и знать не знала, что ее подруга открыла входную дверь и ушла из дома. Ну, а когда она проснулась, это уже было неважно. Арест Лидии Крю, Генри Каннингема и милейшего мистера Сэлби затмил все остальное. Боже, дорогая мота, эти бедные девочки, что же им делать? А Люси, она будет страшно переживать, бедняжка, Не надо пойти к ней. Бедный Генри, просто невероятно. Каким же он был когда-то красавцем. Лидия, конечно, всегда была со странностями. Глупо жить в прошлом, как она. В конечном счете все эти старые дома, картины, мебель – это же только вещи. А главные люди. О них надо заботиться. Вот о чем надо помнить. Но Лидия ни о ком не желала думать. И все это понимали. И кто бы что ей ни говорил, она все равно стояла на своем. Хэзл Грин гудела пересудами. И впервые Флори не была первой – кто сообщил новости своей хозяйке. Оказалось, что миссис Мэридю и мисс Силвер уже обо всем наслышаны и не склонны были это обсуждать. Миссис Мэридю сказала лишь, «Это все очень печально, Флори, поэтому мне нужно поскорее одеться и отправиться к мисс Канингам. А мисс Силвер и вовсе закрылась в своей комнате, взяв чашку чая с собой. Крейг прибыл, когда миссис Мэридю уже ушла в Даурхаус. Мисс Силвер была готова. Они обменялись сдержанными приветствиями, и пока они миновали деревню, ехали молча. Только потом мисс Силвер спросила. «Мистер Лестер, как все это восприняли?» «Они ничего не знают», — немного нервно ответил он. «Вы ничего им не сказали?» «Ни слова», — помотал он головой. «Как только стало светать, я подошел к их окну и сказал, чтобы они оделись и собрались» они ни о чем не спрашивали я правда подозреваю что у них был какой то скандал с мискрю. джей не выглядела странно и не ночевала в своей комнате а ночевала вместе с розамунд но я тоже ни о чем не спрашивал решил что все новости подождут пока мы поженимся розамунд очень даже может заявить что не переживет ареста этой безумной старухи а когда я стану ее мужем то смогу это все уладить как и все прочее с чем еще столкнёт нас жизнь. И не побоюсь вам признаться, я весь как на иголках, и не успокоюсь, пока розамонт не будет безопасности. И куда же вы их увезли, мистер Лестер? Сначала я решил, что дом моего дяди вполне подойдет, там все чинно и благородно, но возникло бы слишком много шуму. Там пожилая горничная и сиделка-компаньонка. У них там все строго по часам. Ну, вы представляете. Я передумал и повез их в привокзальную гостиницу. Там привыкли принимать пассажиров с утренних поездов. Они должны нас ждать в своем номере. Во всяком случае, я на это надеюсь. По-моему, Дженни не выспалась. И Розамонт постарается уговорить ее поспать. Силвер пребывала в глубокой задумчивости. В деревне новости разносятся быстро. Случившееся взбудоражит всех. Арестованных увезли в суд Мелбери. В гостинице уже могут пойти разговоры среди обслуги. Рубины семьи Мелбери – это слишком волнующая тема. Мисс Силвер искренне надеялась, что Розамунд не будет выходить из номера. Разамунд открыла, едва Крейг постучал в дверь. Если у него были те же опасения, что и у мисс Силвер они тотчас развеялись. Разамунд была в той же голубой кофте, которую надевал на чаепитие у миссис Мэридю. Пускай она была не совсем новой, но она очень ей шла и замечательно подчеркивала синевой ее глаз. На Крейга лилось их лучистое тепло. «Мисс Силвер приехала специально на наше браткосочетание, сказал он. Разом он повернулась к ней и радостно протянула обе руки. «Как это великодушно с вашей стороны! Очень, очень великодушно!» Дженни чувствовала себя почти королевой. На ней были юбка и кофта старшей сестры. Все ее платья давно были слишком коротки а в таком виде на бракосочетание собственной сестры идти не хотелось. Правда, вещи Розамун тоже не очень новые, но коричневая юбка мягко облегает фигуру и длинная, совсем как у взрослых. И пусть она из старого твида, и кофта тоже коричневая, но этот цвет замечательно сочетается с золотистыми волосами. Но вот что странно, когда мисс Силвер взглянула на нее... Дженни захотелось заплакать. В регистрационное бюро они ехали в машине Крейга. Дженни решила, что вот так выходить замуж очень скучно. Как красиво смотрелась бразамунд в белом платье со шлейфом и летящей вуалью. А Дженни была бы подружкой невесты, тоже в белом платье и веночки из нежных цветов. А в церкви орган, пение, множество цветов. Это же церемония, увы, совсем не такая интересная. Как надеялась Дженни! Не успела она еще решить, надела бы венок из подснежников или из гиацинтов, а регистратор уже произнес. «Позвольте мне, миссис Лестер, первым поздравить вас!» И все. На этом все закончилось. Крейк и Розамун даже не поцеловались. Просто переглянулись. Но было в их взглядах что-то удивительное, тронувшее Дженни почти до слез. «Нет!» Ни цветы, ни белое платье, ни музыка создают романтику. Это что-то другое, что-то связывающее людей, вступающих в брак. И лишь на миг, когда Крейг посмотрел на Розамунд, она ответила на его взгляд. И Дженни увидела это что-то.